Глава 16. Сыч и Пестик, вооружившись трофейными тепловизорами, встали в караул. Бамот притащил во второй блиндаж обоих пленных. Сам Семён остался снаружи, караулил вход в блиндаж, разместившись немного в стороне. На всякий случай, а то всякое во время допроса может произойти. Бывали, знаете ли, прецеденты, когда допрашиваемые пытались убежать. Для профилактики я слегка попинал языков. А потом ещё и молча тыкал их мордами в кровавое месиво их павших товарищей, и всё это без единого звука с моей стороны, молча и деловито, не крича на них, не угрожая, молча и деловито. Сейчас выйдешь на связь с батальонным опорным пунктом и доложишь, что вас обстреляла вражеская ДРГ, есть 300й, нужна эвакуация, прошептал я в лицо одному из пленных. Вон тот 300й. Силой вывернув шею, повернул я голову языка в сторону лежащего на нарах застреленного командира в спальном мешке. «Понял?» «Так?» Тут же закивал головой сортирный пленный, как только я освободил его рот. «Только я о ней колы по рации не размавляв. Может догадаться, шо здесь шо-то не так?» «Мы...» Замычал второй пленный, которого Сыч и Пестик захватили в одном из дотов передней линии. Я вновь заткнул рот первому языку, А второму, который сейчас мычал и активно давал понять, что готов к сотрудничеству, наоборот, выдернул кляп из глотки. «Я, я, я вам помогу. Я радист и знаю кодовые фразы, которые необходимо сообщить, чтобы на той стороне понимали, что у нас всё хорошо. Я свой, я русский, я из Москвы». «О как! Да у нас тут перебежчик, коллаборант». «Отлично!» – кивнул я. «Тогда тапок в зубы и выходи на связь. Скажешь, что вас обстреляли, вы отбились, но есть трёхсотый. Нужна эвакуация, как только рассветёт». Если запоришь всё, то я тебе нож в яйца вгоню, тот же пригрозил я. Хорошо, кивнул парень. Только убейте этого, кивнул он на первого языка. Зачем? опешил я от такого предложения. Но вы же потом нас обоих в плен отправите. А если остальные пленные узнают, что я помогал вам, то меня скорее всего убьют. В общем, если хотите, чтобы я вам помог, то пристрелите его, а я вам взамен всё расскажу, что пожелаете. Ладно. Сポстя пару секунд недолгого раздумья кивнул я, вытаскивая нож. Вновь замотал рот второму пленному и как бы не взначай столкнул его на бок, чтобы он не мог видеть первого пленника. Сартерный язык слышал наш разговор. Когда наши взгляды встретились и украинский вояка увидел нож у меня в руках, он испуганно выпочил глаза, побледнел и стал истоплённо мычать, дёргаясь всем телом. Ухватил бандерлога за живот, скинул его на пол, навалился сверху. Замахнулся ножом и с силой ударил своим клинком труп ближайшего ко мне мёртвого украинца, который лежал в мешанине тел на топчине. Прижал указательный палец к губам и подмигнул пленному, как бы говоря: "Молчи, всё будет хорошо". Потом ещё раз несколько раз ударял ножом труп лежавшего рядом расстрелянного укропа. Пленник понял меня и испуганно несколько раз подмигнул в знак согласия. "Ну всё, он готов", произнёс я, поднимаясь с колен. Повернулся ко второму пленнику, демонстративно вытер окровавленное лезвие ножа о рукав его куртки. Как зовут? Какое звание? Давно служишь укропом? Начал я задавать вопросы. Денис Капустин, неохотя отозвался пленник. Фельдфебель. Служу в роА с самого начала её образования в 2020 году. Власовец, уточнил я. Собеседник молча кивнул, искоса глядя на тело только что зарезанного мной его боевого товарища. Ему не было видно тела покойника целиком. Капустин видел только ноги, но зато он слышал, как я вгонял свой нож в труп, а этот звук опытный человек ни с тем не перепутает. "Да я воин русской освободительной армии, которая призвана освободить русский народ от гнёта продажных властей и возродить былое величие России, как одну из стран в большой европейской семье", пафосно заявил пленный. "Пропаганду свою будешь толкать следакам из контрразведки", отмахнулся я. "Давай по делу. От тебя требуется связаться с батальонным опорником и доложить, что на вас вышла российская ДРГ. В ходе перестрелки с ней у вас есть трёхсотые три штуки. Нужна срочная эвакуация, понял? Да, кивнул головой пленный. Только у меня одна просьба. Немного помедлив и как-то весь сжавшись промемлил укроп. Что ещё за просьба? Стих хочу вам прочитать. Чего? Искренне удивился я такому повороту. Похоже, у пленного от пережитого стресса поехала крыша. Что ж такое бывает? Всё-таки война, а тем более попадание в плен тот ещё стресс. Неудивительно, что у Власовца кукуха слетела. Что ещё за стих? раздражённо спросил я. Звериска напиток забыт давным-давно, а бал он слаще мёда, пьянее, чем вино. Цыц, перебил я чтица. На хрен мне тебя слушать? Следователям свои стихи почитаешь, если они тебе разрешат. Да пошли вы в жопу! неожиданно громко рявкнул Власовец. Я вас обыграл, поеймел, как хотел. «Вы убили единственного, кто мог вам помочь. Тот парень, которого вы зарезали, наш штатный радист. Только он и командир». Власовец мотнул головой в сторону расстрелянного в спальном мешке укропа. «Знали кодовые фразы и могли общаться в батальонном. А я специально сказал, чтобы вы его убили, чтобы подставить вас. А если вы заставите меня выйти в эфир, то я буду орать, что захвачен в плен, ясно? Я смерти не боюсь». А стих-то мне хотел прочитать только из-за концовки. «Там, где карлик плюет в харю шотландскому королю». «Дескать, вертеть ты нас хотел?» «Знаешь этот стих?» «Да, вересковый мёд. Автор Роберт Льюис Стивенсон. А перевёл его на русский Самуил Маршак. Пожал я плечами. Только ты, малёшки, не угадал. Я ж тебе не тупой шотландский король. Я российский разведчик, а это значит, что хрена лысого ты меня обманешь». Резко, без всякого перехода, я ударил кулаком в раскрытый от удивления рот власовца, а потом ещё раз уже прямо в нос, расквашивая его в кровавые сопли. Связал пленного, перетянув ему верёвкой рот, отбросил Власовца на топчан, чтобы он лежал рядом со своими мёртвыми братьями по оружию. Ты и все твои соратники пароа, кучка гандонов, которые и укропам не нужны, и в России вас все презирают. Вы как то говно в проруби, болтаетесь туда-сюда и на дно не идёте, а на лёд вылезти не можете. Так и будете болтаться в подвешенном состоянии, пока не сдохнете собачьей смертью. Наклонившись над Власовцем, зло прошепял я: Был бы ты нормальным воином, то не стал бы разводить все эти показательные выступления со стихами и героическими позами. Вышел бы на связь с командованием, доначал да бы орать в эфире, что тот русский и вас захватили. Но для тебя главное было стих там какой-то прочитать. Вот только я с самого начала не собирался по твоему требованию первого пленного убивать. Так что сам того не хоте, но ты мне сказал всё, что надо. Кто тут у вас радист, а кто теперь ненужный балласт. И, кстати, Мой боевой товарищ, тот, что стоит сейчас на руже, местный донецкий пацан. У него, как и у меня, принцип на этой войне нацистов в плен не брать. На стороне укропов воевали не только наёмники и кадровые военные из числа стран НАТО, были ещё многочисленные приехавшие со всего мира неонацисты, фашисты, белые братия и прочие уроды, мнящие себя чистокровными арийцами и последователями Гитлера. Воевали на стороне Украины и россияне, которые организовали различные освободительные армии, добровольческие корпуса, великие русские дивизии и так далее. Правда, по численности самое крупное из этих соединений не дотягивало до полноценного батальона. Украинская сторона таким русским братьям чаще всего не доверяла никакой серьёзной работы, используя их в качестве информационного явления, пиара по всему миру в качестве российской оппозиции. которая в скором времени скинет ненавистное правительство в Кремле. Пнув несколько раз власовца по почкам, я подошёл к первому пленному, мысленно выстраивая в уме, как построить сейчас его допрос с пристрастием. «Ну, пан радист, что ж ты тут мне плёл про то, что тебе нельзя в эфир выходить?» Довольно ухмыляясь, обратился я к первому пленному. «Ну, рассказывай, что тут у вас да как? Почему так мало бойцов на позиции? Сколько всего человек на батальонном опорном пункте и так далее?» Только быстро и чётко. Если сделаешь всё как надо, то я, когда буду тебя передавать в тыл, скажу, что ты тут был за повара, а ещё развежу ноги и не буду мешать тебе этого гандона из роа забить до смерти. Голосом змеи искусителя предложил я свои условия. В ответ после небольшого раздумья пленный согласно кивнул. Ну ещё бы, кто бы сомневался. Всему миру известно украинское, а она же хохлятская предприимчивость и изворотливость. которая выгодна и приносит прибыль только одному хозяину. Нет такой задницы, через которую евроократ что-то бы не сделали. Это утверждение, как ни одно другое, идеально подходит для современной Украины. Что они не делают, не идут дела. В чём причина? Воздух неправильный. Судьба злодейка. Почему граждане великой и независимой ни от кого державы не сами не живут хорошо, а не другим не дают? Одна из теорий гласит, что всему виной менталитет Та самая загадочная украинская ментальность, от которой украинцы страдают уже много лет, и чем дальше, тем их страдания сильнее. Если о русских говорят, что в драке не помогут, а в войне победят, то об украинцах можно сказать, что они ни в драке не помогут друг другу, ни в войне. Просто потому, что средний статистический украинец, так уж исторически повелось, старается скрывать свой внутренний мир, убеждения и мысли. Хотя бы просто потому, что это может быть невыгодно или банально опасно. быть принципиальным человеком в селе, которое сегодня захватили поляки, завтра немцы, послезавтра белые, а затем красные, очень знаете ли, вредно для здоровья. Поэтому и выработалась эта ментальная установка ни во что не лезть дальше своего огорода. С одной стороны, этих людей можно понять. Вот подходит к такому человеку на улице журналиста, интересуется его политическими взглядами. На это часто следует ответ: "Вы знаете, я вне политики". так часто говорят публичные персоны, которые не хотят портить свой бизнес политическими высказываниями. Но с другой стороны, когда в одном месте собираются десятки миллионов таких вот хатоскрайников, то подобное становится настоящим проклятием для общества. Общества равнодушных приспособленцев, аморфных людей без принципов. Территория, населённая такой вот серой массой, обречена, что собственно мы и имеем возможность наблюдать Тут правда надо отметить, что данный момент свойственен всему постсоветскому пространству. Майдан квинтэссенция украинства, нёс главную мысль о том, что управлять страной легко, нужны просто честные люди из народа. Беда украинского обывателя в том, что он не верит в сильное государство и в сильных государственных людей. Более того, он считает, что ему будет лучше вообще без государства, чем с ним. Отсюда и присловытый политический лозунг: "Геть усіх". Такие ребята всегда и везде имели одну единственную цель нацаревать 100 рублей и убежать. Менталитет украинского обывателя рассматривает власть исключительно как средство к личному обогащению, вне зависимости от высоты должности. Таковы законы хуторского сознания. Один украинец патриот, два партизанский отряд, три партизанский отряд с предателем. Кто-то очень точно подметил подобный феномен. Украинцы предавали всех и вся на протяжении всей своей истории. Речом придавали не только России, но и своих, так сказать, западных партнёров. Не секрет, что Мазепа уже из Турции писал Петру I покаянные письма с просьбой простить, обещая выдать ему Карла XII, когда тот после разгрома у Лесной и бегства к османам собирался возвращаться в Швецию. В великой отечественной Немцы также не могли положиться на украинских коллаборационистов. Последние не были приспособлены ни к чему, кроме карательных операций против гражданского населения. Американцы плохо знают историю, коль уж связались с евроукрами. Последние, как видим, отравили им карму, доведя сами США до тотального майдана по всей стране и громкого коррупционного предвыборного скандала. Тот случай, когда хвост замахал собакой. Украинцы считают себя честными и благородными, но как-то так получается, что выдвигаемые украинским обществом политические лидеры сплошь оказываются лжецами, прохвостами и предателями. Есть такой анекдот, Когда украинцу сказали, что он может пожелать что угодно, но только с тем условием, что у его соседа этого будет вдвойне, тогда тот попросил, чтобы ему выкололи глаз. В этом состоит очередная особенность украинского менталитета сделать свою жизнь хуже, лишь бы у москалей тоже настроение испортилось. И в итоге получается плохо в первую очередь для самих украинцев. Россия большая и сильная, не с такими угрозами справлялась, и так уж случилось. Евроукраин не могут нагадить своему северному соседу просто так, чтобы без последствий для себя. Любая украинская каверза в адрес России обязательно пагубно отражается на самой Украине. Куда ни ткни, начиная от Майдана и торговой блокады Крыма и заканчивая войной на Донбассе, всё в итоге возвращалось евроукрам в виде потерь денег, людей и территорий. Но если вы думаете, что это чему-то научит украинского обывателя, то это вряд ли. Украинцы уже доказали свою неспособность к самообучению, так что никакой надежды на то, что ситуация поменяется, нет. Украинская ментальность отключает человеку мозг и заставляет думать сердцем, ну или ещё одной мягкой частью тела. Украинцы неоднократно попадали в неприятности, когда увлечённые богатыми посулами творили совершенно ужасные вещи, надеясь из одной шкуры получить 40 шапок. Вспомните об этом, когда вам начнут рассказывать об эффективных украинских собственниках. не съем так по надкусовую в этом состоит одно из ярчайших проявлений украинской так называемой хозяйственной домовитости именно её домовитостью и прикрывается самая банальная и разрушительная алчность укоренившаяся в украинском обществе так глубоко что непонятно честно говоря как и чем её можно вытравить украсть для украинца это не зазорное занятие не стыдное и где-то даже благородное особенно если воруешь у государства или у большого частного предприятия. И теперь, глядя на эту помойку, в которую превратилась Украина, и на то нищету, в какую сами себя загнали хитрые украинцы, как-то уже не верится в украинскую смекалку. Почему-то в народном фольклоре принято считать украинцев хитрыми. Когда хахол родился, еврей заплакал, или где хахол прошёл, там татарину делать нечего. Естественно, вся эта хитрость сводится к местечковым, частнособственническим подвигам. Благодаря чему украинцы мол живот препиваючи, и всё у них есть на столе, когда-то так действительно было. Но это заключение сформировалось в бытность украинской ССР. Однако с наступлением независимости всё встало на свои места. Украинская хитрость, сравнимая в народных баснях с хитростью еврейской, особенно на фоне традиционного русского простодушия, начала давать осечку за осечкой, обнажив свою выдуманную сущность. А король-то голый. Ведь хитрость настоящая — это когда никто не знает, что ты хитёр, а когда о твоей хитрости слагают легенды, это уже хитрость сельского дурачка, променявшего мятую сто-рублёвку на блестящий пятак. Вера в собственную природную хитрость сыграла с украинцами злую шутку, но вряд ли чему-то научила. Украина — страна взята как умовство. Если какому-то россиянину, которому пришлось решить какой-то вопрос за деньги у себя дома, окажется, что Россия дошла в вопросе коррупции и сутяжничества до крайности, то поезжайте в Киев и спросите, кому на Руси жить хорошо? И вам ответят – тем, кто сидит на взятках. Одна из главных украинских влажных фантазий, являющихся промежуточной фантазией, на пути к тому самому вишневому саду с пчелами, является получение должности, на которой не нужно ходить за зарплатой, получая основной источник финансирования из-под ношений. В итоге за последние 30 лет Украинское общество так развратилось, что дача взяток стала обыденностью, несмотря на то, что в тамошнем уголовном кодексе за провокацию, получение и дачу взятки всё-таки предусмотрено наказание. Но опять же, мы вспоминаем ещё одного классика, утверждавшего, что украинцы не могут творить мелкого, поэтому всегда хватаются за великое. В итоге и получается, что этот самый вчерашний украинский холоп хватается за самое великое, чего у него никогда не было, за достоинство, и при разговоре о достоинстве он снимет с себя последние партки. Именно поэтому умные дяди из спецслужб назвали последние украинские Майдан революцией достоинства. И именно поэтому бараны, похожие на людей, у которых берут интервью украинские телеканалы, на вопросы о позитивных плодах Майдана часто отвечают, что они обрели достоинство. Есть мнение, что где-то тут уже заканчивается психология и начинается психиатрия. Украинские обыватели иногда может начать корчиться из себя ведоковольно любивого индивидуалиста, потом как каких-то там рыцарей или как провёл казаков, которые все как на подбор были благородными и смелыми. Умные люди давно это поняли, и теперь, когда им нужно в чём-то убедить украинскую спильность, они все непременно нажимают на это самое рыцарство, действуя на воспалённое чувство собственного достоинства рядового евроукра, которое как воспалилось в 1991 году, так и не думает успокаиваться. Как там говорил классик «Не дай боже, с холопа пана». Для холопа, которого унижали поколениями польские феодалы, понятие чести и достоинства, это какие-то эфемерные и недосягаемые вещи. Парадокс, но годы уповительного самовнушения насчёт собственного достоинства нисколько не смогли добавить мужества украинскому обывателю, его общественным лидерам и большим политикам. Современное украинство – это трусость и страх понести наказание. Поэтому не стоит удивляться такой бытовой шизофрении, когда сейчас ты рыцарь, преисполненный достоинства, а через минуту ты уже стоишь на коленях в грязи у дороги, по которой едет каток, укладывающий асфальт. Всё-таки столетия крепостничества имеют большую силу в сознании обывателя, чем какое-то там достоинство. Отсюда и хроническая трусость. Первый вал карателей, прибывших на Донбасс, в основном состоял из жителей западных областей. Но когда их сотнями начали укладывать в землю, резко наступило просветление, и теперь в так называемом АТО, ООС, в основном участвуют простые украинизированные русские, воюющие против таких же русских по ту сторону фронта. Отважные галичане, мнящие себя нравственной элитой страны, прячутся от призыва в армию по подвалам, в лесах и даже за границей, потому что страхов много, а жизнь одна. Именно поэтому, как уже было сказано ранее, гитлеровцы и использовали бандаровцев только в карательных операциях против безоружных. В настоящем бою они были бесполезны. Кто не верит, спросите у любого адекватного киевлянина о ползучей хутаризации его города. Аналогичное происходит и в других областных центрах страны. Городских вытесняют деревенские, подстраивая города под свой хутарский ум. Поэтому вместо централизованного водопровода приходят уличные колонки. вместо централизованного отопления печи, в том числе в многоквартирных домах, вместо русского языка, на котором говорили и говорят выдающиеся мировые мыслители, приходит мова, которая хорошо подходит для управления коровьим стадом, и которая совсем не годится для ракетостроения. И всё бы хорошо. Да вот только эти самые хутаряне, переезжающие в города, делают это не потому, что их деревни процветают, и они теперь хотят нести умное, доброе и вечное городским жителям. Вовсе нет. Украинский хутаризм это не тяга к созданию провинциального рая под соломенной крышей со сливочным маслом. Это бардак, безответственность, невежество, хамство и большая ненависть к городским, которые живут лучше. Хутарская провинциальная местечковость, завязанная на соломике, языках, самогоне и сале. Опять же, это благоприобретённое наследие холопской украинской истории. Батраку не интересны искусство, наука и государственные свершения. Идеальная Украина, которую вы можете встретить в современных украинских школьных учебниках, это одно большое село, в котором мальчики пашут землю, а девочки варят борщи. Эту идею активно продвигают западные владельцы Украины. Хуторянство – это естественное состояние украинского сознания, поэтому Украина, оставшись сама по себе, оказалась не способна родить хотя бы одного настоящего государственного мужа, потому что из хуторянина может получиться максимум приказчик, но не президент. Разговор-допрос с пленным Николаем Сарачуком продолжался больше часа. Укроп вёл активное сотрудничество со следствием, то есть со мной. Сам мне показал шифровальный блокнот, в котором были записаны последние зашифрованные данные, обозначения и сокращения. К примеру, если замечали российское ДРГ, то в эфир надо было сообщать, что есть нехватка патронов и надо закинуть на опорник столько-то цинков с патронами. Количество цинков равно количеству замеченных россиян. а дальше передаются координаты для артиллерии, ну и так далее. Также Маколай объяснил, почему их так мало на позициях. Оказалось, что две трети личного состава перебросили на Токмакский выступ, где сейчас идут активные бои. Украинцы вклинились в оборону города на том участке, где стоял наш 10-й ОДШБ, захватили центр и большую часть города, дойдя до речки Токмачки. Украинское командование поставило всё на наступление на данном участке фронта, Вадушевшей сравнительно быстрыми продвижениями после того, как позиции, на которых стоял наш батальон, были пройдены без всякого сопротивления, потому что на смену десятки никто не пришёл. Командование ВСУ бросало в бой все имеющиеся части, при этом основной свой резерв они не трогали. Также Родис сообщил, что сверху от вышестоящего командования к ним пришли сведения, что в ближайшие пару дней их будут штурмовать какие-то российские штрафники. Поэтому для усиления к ним на короткий период прибудет подкрепление из числа иностранных специалистов. Вот это было совсем неприятно. Получается, что украинская разведка знала о том, что мы будем штурмовать опорники и приготовилась к этому. Когда прибудет подкрепление, спросил я. Не знаю, пожал плечами пленный. Нам не сообщали. Думаю, что сегодня днём, может, завтра утром. Слушай, а чего это у тебя имя такое странное? Николай. По-украински же правильно Микола. Я сколько видел до этого высушенных военников и гражданских паспортов, там везде было написано «Мэкола». Да это тётки в паспортном столе в 96-м году, когда я получал паспорт, не знали, как правильно по-украински будет имя Николай. И вместо «Мэкола» написали «Мэколай», — объяснил пленный. А мне потом лень было переделывать. Все документы заполняются же с паспорта. Вот так и получилось, что везде я «Мэколай». «На войну сам пошёл?» — спросил я. «Да», — честно ответил пленный. Как ваши вторглись, мы с семьёй в Польшу мотнули, потом в Германию. Посидели там полгода, мне не в моготу стало. Я на жену и детей все пособия оформил и сбежал обратно в Украину. Пришёл в военкомат и пошёл на войну. Правда, денег там дал кое-кому, чтобы меня на спокойный участок фронта отправили. На передовой нормально платят, деньги семье нужны. На одном пособии в Европе не проживёшь. Ну и льготы всякие для семей военных. Говорил Сарачук на обычном русском языке с небольшим украинским гэконем. И с использованием свойственных Украине и Краснодарскому краю славечок. Родом он был из Кировограда, или как сейчас называется этот город, Кропивницкий, 43 года от роду. В принципе, вот так в общении нормальный обычный мужик. Много наших убил. Не знаю, пожал плечами радист. Все стреляли, и я стрелял, все бросали гранаты, и я бросал. Врать не буду, если попал мне в прицел русский боец, то рука не дрогнула бы, выстрелил бы. Но в расстрелах пленных не участвовал. Честно говоря, ни одного русского пленного еще не видел. По телевизору только. Вы пришли с войной на мою землю. Я пошел ее защищать. В АТО не участвовал. Мне вообще эта политика нафиг не нужна была. Жили бы себе мирно, как раньше. Зачем вы начали воевать? Если намечается драка, то бей первым, ответил я. Тогда надо было еще в четырнадцатом году бить. Тогда бы отжали себе ДНР и ЛНР, да успокоились бы на этом. Грустно хмыкнул Маколай. Ну, видишь, миром всё хотели порешать, думали, можно договориться. Хотели бы ваши миром договариваться, то дали бы денег Прохарову или Зеле. Все знают, что украинские политики легко продаются. Но раз ваши не захотели давать денег, значит, сразу рассчитывали на войну, раздражённо буркнул пленный. Ладно, хорош трондеть, отдёрнул я украинца. Дела пора делать. Запомни, если сделаешь всё как надо, то будешь жив и цел, обещаю тебе. Но это только и надежда, что обещание исполнишь. тяжело выдохнул пленный На востоке начало сереть небо, скоро рассвет. Со стороны наших позиций раздалась беспорядочная стрельба. Ухала сразу несколько миномётов, бахнул танк, стрекотали автоматические пушки. Бах. Отлично, всё согласно плану. Ну что ж, ещё полчаса подойдут наши, а там поглядим, как повернётся. То ли в лоб пойдём на штурм, то ли, как говорили духи во сне, ворвёмся на плечах противника. Раздался зумер тапка. Ты знаешь, что отвечать, оказав глазами на полевой телефон, произнёс я, обращаясь к пленному укропу.